Глава шестнадцатая Варяк лежал в дрейфе. Удур, подведя его к правому берегу, поднял рулевое весло и уверенно заявил, что до утра с кораблем ничего плохого не случится. Хотелось бы ему верить. Пугала не близость хайтов, а капризы речных течений. Того и гляди на мель занесет. А мели под правым берегом знатные бывают. Настоящие зыбучие пески. Если зацепил килем, так полдня потом горячиться придется. Ночь безлунная. Печь на камбузе топят бездымным древесным углем до берега километра полтора. Сомнительно, что хайты заметят флотилию землян. Да и клотов хиты не задурят своими иллюзиями. Речные великаны издалека почуют вражеские лодки или корабли, так что можно спать спокойно. Но народ спать не спешил, не устали. После вчерашнего утреннего боя никакого экстрима больше не было. Рейд наверх прошел впустую. Осторожная разведка вражеского побережья тоже закончилась ничем. Правда, Олег опасался приближаться близко. Но уж хайты это должны были видеть добычу. Странно, что не соблазнились купическими скорлупками. Даже закралась мысль, что за утренним боем следили вражеские глаза и, сделав правильные выводы, решили не связываться с огненосными судами. Ветер способствовал действиям флотилии и за весла брались нечасто. Народ подолгу дремал на солнышке, спеша запастись его теплом на сезон дождей и зиму, так что ночью засыпать не спешили. Аня, присев возле мужа, поставила на палубу котелок с кипятком. «Пейте, пока не остыл». Бум по-русски не понимал, но что такое чай, знал прекрасно. Ухватил котелок голыми ладонями, не обращая внимания на обжигающий жар, Плеснул себе в кружку, сверху сыпанул щепотку местного чая, захрустел сухарем, периодически прикладываясь к кружке. Рита, наполнив свою кружку, задумчиво произнесла. — В том году, когда мы сюда попали, на Орго вот такой же темной ночью напали, мы также дрейфовали тогда. — Помню, — кивнул Олег. Паук тогда тоже уцелел, только ранен был. Не думаю, что они рискнут ночью полезть. Видят, в потемках они хорошо, но ночью вроде воюют неохотно. Хотя при прошлом набеге поселки и ночью атаковали, но слабо как-то. Этим тварям тоже спать надо, заявила Аня. Когда мы были у них в плену, я видела, что они спят. Специалистка, хмыкнул Олег. Бум, которому слушать непонятную речь было скучно, пихнул Олега в бок. «Ты вот что! Скажи этой длинной в штанах, что так себя с рыцарем вести не надо!» Олег, обернувшись к крите, поинтересовался. «Что за гадость ты сделала этому почтенному рыцарю? Он, похоже, крайне недоволен твоим поведением». «Да пошел он подальше, рыцарь!» Я в трюм спускалась за одеялом, он облапить на лестнице решил. Двинула ему коленом по тому месту, которым он думает, легко отделался. «Чего она там говорит?» – нетерпеливо спросил Бум. Дарита говорит, что ты первый полез, за это и получил». «Врет она все. Ничего плохого я ей не делал. Я вообще с женщинами всегда галантен». И вообще, чтобы она худого не думала, ты ей сразу скажи, что у меня серьезные намерения. Скажи, что рот мой не больно древен, а сам я пока что временно без замка, но это все дело наживное. Я здоров как бык. Люди меня уважают и свое я у кого хочешь и выдеру. Бедра у нее хорошие. Это к крепким детям. Мужика у нее, я заметил, нету. Так что я для нее лучший вариант. Кому она такая старая нужна? А вот мне нужны крепкие наследники от крепкой бабы. Она крепкая. Вон как с луком ловко работает. Первый раз такую вижу. В общем, скажи, что как вернемся... Пусть нас ваш жрец бородатый сделает мужем и женой. И пусть больше не кочевряжется, а то уже старуха почти ведет себя, как младшая дочка. Что худого, если я товар осмотрю перед покупкой?» Олег, с трудом сдерживая смех, с серьезным видом перевел. «Бум говорит, что ты старая, как пожелтевшая селедка». И предлагает тебе срочно выйти за него замуж. Пересидела ты, Рита, в девках. И говорит, чтобы ты в следующий раз на лестнице коленом не размахивала, а была с ним поласковее, что-то вроде задатка перед свадьбой. Так что ответить твоему жениху? Передай ему, что он сам козел старый. Хоть бы раз в жизни помылся нормально, жених. Хотя нет. Скажи ему, что меня в жены звал герцог южный, почти что король. А я не пошла, и за пердуна этого тем более не пойду. Олег, как обычно, смягчил перевод на свой лад. Рита говорит, что к ней уже посватался герцог Орлании, первый кандидат на престол обоих берегов. Воин он хороший. Рот у него неимоверно знатный, и наследники ему нужны срочно, так что она сейчас занята обдумыванием его брачного предложения. Садами-то ему в жены, вскипел бум, нашла о ком думать. Да эти южане только вино жрать гораздо, а в седле они как куча говна сидят, не воины, а шуты. «Разве можно такого бравого вояку, как я, даже думать променять на южного вонючку? У них там на юге, если два раза плюнуть, то три плевка попадут в герцогов, и каждый из них мнит себя королем. Так что пусть выбросит эти глупые мысли из своей глупой бабской башки». Перевести Олег не успел. Кормовой дозорный громко доложил «Огни! Огни на берегу! На правом берегу!» Вскочив, Олег встал у борта, вглядываясь в ночной мрак. Темень стояла серьезная. Берег скорее угадывался, чем проглядывался. Но дозорный не обманул. Действительно, огоньки, видать, будто костров россыпь. Достав из чехла бинокль, Олег поднес его к глазам. Просветленная оптика – вещь хорошая, но все же это не ночное видение. Особых улучшений не добился. Зато хорошо рассмотрел, что огоньков этих около полусотни, причем несколько очень приличные, будто хорошие костры. А остальные мелочь, причем некоторые двигались, может, факелы? «Олег, что там?» – громко шепнула, не утерпев Аня огни какие-то. Если верить карте, где-то тут должен быть причал хайтов. Эй, Рустам, ты знаешь это место? Тут причал? Проводник, выделенный монахом, подошел к борту, вгляделся в ночь. Трудно сказать. Я не могу разглядеть берег, но причал вроде бы где-то здесь был. Весной наши разведчики его нашли. Олег обернулся к корме. Удур, ты спишь? «Уже не сплю. Проснулся, когда ты меня позвал. Удур, ты запомнишь это место? Нам сюда надо будет вернуться утром, проверить, что там на берегу делается». «Да, Олег, я запомню это место». «Вот и хорошо. А теперь все спать. Возможно, утром подраться придется». «Может, якорь кинуть?» – предложил Клепа. «Не надо, в дрейфе безопаснее».